Глава девятнадцатая Было похоже, что погода в столице налаживалась. Еще рано утром, когда Гуров выходил из дома, накрапывал мелкий дождик, а теперь, когда время приближалось к полудню, в окно кабинета вовсю заглядывало яркое солнце. Его лучи, отражаясь в стоящем на окне графине с водой, отбрасывали по всему кабинету солнечных зайчиков. Гуров, оставшись один, щурился на них с большим удовольствием. Мысленно пробежавшись по событиям последних часов и набросав в записной книжке план последующих действий в расследовании, он позвонил оперативнику из Тверского райдела. «Здравствуйте, Сергей, это полковник Гуров. Я общался с вами вчера и обещал позвонить по поводу исчезновения Тарасовой и Светланы Владимировны». «Да, я помню». Как показалось Гурову, нехотя отозвался лейтенант. «Мне нужна ваша помощь». Впрочем, о ваших же интересах сотрудничать со мной. Вам ведь нужны хорошие показатели в раскрываемости?» «Хорошие показатели — это святое для каждого опера», — рассмеялся Дробышев. И «Я слушаю внимательно. Не хотелось бы все объяснить по телефону. Слишком много информации. И где мы можем пересечься? Или знаете что? Подъезжайте лучше сами в управление на Петровку. Там все и обсудим. У меня есть что вам рассказать». По всей видимости, Тарасова с дочерью не просто пропали, а попали в беду. И хорошо, если мы найдем их живыми. Поэтому чем быстрее мы этим займемся, тем больше вероятность спасти их, если, конечно, они еще живы. Не думал, что все так серьезно. После небольшой паузы ответил Гробышев. Через сорок минут я подъеду. Раньше никак. Я сейчас на вызове. Очень хорошо. Давайте через сорок минут. Согласился Лев Иванович, подумав, что он за это время как раз успеет вслед ком и переговорить со следователем, который ведет дело по факту пропажи Тарасовой и ее дочери, а также побывать у техника Леши. Перед выходом из кабинета он набрал на стационарном телефоне номер криминалистического отдела. «Это Гуров. Я просил накиньте узнать «да-да» о Тойоте Камри. Пригнали? Отлично!» «Я сейчас уезжаю. Как только будут результаты по найденным следам, сразу же мне отзвонитесь. Экспертизу нужно сделать сразу после осмотра автомобиля. Отчет можно написать позже. Мне главное — результаты, чтобы я мог двигаться дальше в расследовании. Если меня не будет в кабинете, а скорее всего меня там не будет, то пускай на Иннокентий звонит на сотовый. У него мой номер есть». Сложив нужные материалы в папку, Гуров отправился в следственный комитет. С трудом, но следователя, который был ему нужен, Гуров все-таки отыскал и даже уговорил его прямо сегодня и спросить у судьи разрешения на запрос в тиньков и Сбербанк. Следователь, выслушав аргументы Льва Ивановича о том, что такой запрос ускорит поиски несовершеннолетней, находящейся в опасности, пообещала сделать все возможное для скорого получения и разрешения и ответа на вопрос. Леша, когда Гуров нашел его, сразу же передал ему распечатку Сониного телефона и заметил. Последний звонок с этого номера был сделан неделю назад. И, кстати, на вот этот номер он указал на последние цифры в колонке на который был сделан тот самый последний звонок, было за последние три недели еще несколько звонков. Я их подчеркнул, красным видите? Да, вижу. Гуров, внимательно вычитывая распечатку, добавил задумчиво. И еще бы узнать, из какого района были сделаны эти звонки, особенно последний. Идите поближе, я вам покажу, откуда был последний сигнал с этого сотового. Подозвала Лёша Льва Ивановича к монитору и раскрыл Яндекс карты. Вот, смотрите, показал он ручкой на монитор и увеличил масштаб. Это село Константиновское, а это ручка переместилась чуть вправо, коттеджный поселок Олимп. Так вот, сигнал с телефона Сони Тарасовой в последний раз был зарегистрирован примерно вот отсюда. Лёша указал на один из секторов поселка. — А точнее, никак нельзя определить, — поинтересовался Лев Иванович. — Точнее можно, но чуть позже. — Я и эти -то данные только-только перед вашим приходом получил. Попросил уточнить оператора номер коттеджа. Пообещали перезвонить. — Жду. — Отлично. Тогда проверь, есть ли в природе сим-карта на имя Коваль Светланы Владимировны. Возможно, что у Тарасовой осталась ее старая симка, а мы о ней не знаем. Гуров хотел еще что-то добавить, но его сотовой дала себе знать громким звонком. — Сергей, вы где? — Хорошо, сейчас встречу. Лев Иванович закончил разговор и, обращаясь снова к Леше, попросил. — Как только перезвонят и как только узнаешь что-то про симку, оформленную на кобаль, сразу набирай меня. И спасибо большое за помощь. Больше я тебя отвлекать не буду. Да нормально все, обязательно наберу, как только пообещал техника, и опять развернулся на стуле к лэптопу. Встретив Сергея Дробышева у входа в управление, Гуров провел его в кабинет угловой. Самого Ильи Викторовича на месте не было, но в небольшом кабинете сидели два опера. Один из них что-то печатал на компьютере, а второй, знакомый уже Гурову Олег, сидел рядом с печатавшим и диктовал. Увидев Льва Ивановича, Олег встал и, поздоровавшись с ним и Дробышевым, сообщил. «Углов повез Витютнева к следователю на допрос и велел вам передать, если зайдете, что Юрков опознал Баркову, но отрицает свою причастность к ее махинациям. Но Викторович говорит, что Юрков все-таки врет, поэтому он будет пробовать расколоть». «Скорее всего, это так врет», — согласился Лев Иванович. Не могла Калинка ворованные вещички долгое время втихую одна сбагривать. Ей нужен был тот, кому бы она отдавала их на хранение. Да и вывозить с места ограбления их на чем-то надо было. После ошибки с таксистом, который не стал ее покрывать и сразу же раскололся на допросе, она должна была стать осторожнее в выборе помощника. А Юрков — самая подходящая для этого кандидатура. Обычное дело, когда любовники таких дамочек, да еще бывшие осужденные, становятся соучастниками. «Садись, Сергей!» — показал Гуров на свободный стул Дробышеву. «Ничего, если я на «ты» буду обращаться, как старший к младшему по возрасту». «Нормально, обращайтесь, как удобнее», — с нисходительным тоном позволил лейтенант. «Так вот, Сергей, какое у нас с тобой дело вырисовывается?» Гуров взял еще один свободный стул, сел рядом с Дробышевым и раскрыл папку. Для начала он рассказал оперативнику, как они с угловом вышли на Светлану Тарасову, как нашли тело некой женщины без головы, затем рассказал про документы Тарасовой в сумочке, далее как выяснили, кем была на самом деле убита и кто ее убил. Потом рассказал, почему у него, у полковника Гурова, Зародились подозрения, что со Светланой Тарасовой и ее дочерью Соней, которую она увезла с собой, внезапно сбежав от мужа, случилось недоброе. «У меня было несколько версий», — объяснил Лев Иванович. «Первая, Тарасова с дочерью не сбегала от мужа, а ее муж Эдуард Никитович нанял кого-то убить Светлану, а девочку спрятал у кого-нибудь из родственников». «А почему убить он решил только жену?» — поинтересовался Сергей. «Если уж убирать, так убирать обеих. Ребенок ведь может и заложить папочку». «Ему невыгодно было убивать Соню», — покачал головой Гуров, «ведь именно девочка была наследницей страховки Светланы в случае ее смерти. Я наблюдал за Тарасовым, когда он опознавал вещи дочери и не увидел в его поведении или мимике ничего, что бы указывало на его причастность к преступлению». Нет, он не убивал жену и не нанимал никого для этой цели, и девочку он никуда не прятал. Гуров встал, подошел к окну и с подозрением посмотрел на стоявшую на подоконнике пластиковую бутылку. — Это вода? — спросил он у Олега, и тот, рассмеявшись, ответил. — Вода! Я сам проверял! Пить смело! Стаканчик чистый вон, на тумбочке стоит! Лев Иванович напился и продолжил объяснять Дробышеву, почему он отказался от версии, что Светлану убил муж. Тарасов просто злился и не хотел этого показывать, что жена от него сбежала, прихватив дочку, хотя это и давало ему некоторую свободу. То, что он ей изменял налево и направо, у него на лице написано. Казалось бы, теперь ничего его не сдерживало от открытого распутства, Но ему уж очень было жалко денег. Нет жены и дочери, нет и денег, на которые он мог бы со временем рассчитывать. Тренерская работа в сборной по любому виду спорта сопряжена с рисками легко потерять ее. Сегодня твоя команда выиграла кубок, и ты на высоте, а завтра проиграла, и тебя могут заменить на другого тренера. Тарасов опасался что если у его жены хватило смелости уехать от него, то хватило бы и смелости подать на развод. А развод с ней ему не выгоден. Светлана — верующая женщина, и она не одобряла разводов. Поэтому-то Эдуард Никитович и надеялся, что у нее все-таки не хватит духу развестись с ним, и она через какое-то время вернется. Но он никак не желал смерти ни Светлане, ни Соне. «Ладно, муж отпадает. Какие еще есть версии?» Светлана и вправду познакомилась с неким мужчиной по интернету, и, поверив его речам и заверениям, решилась уехать от мужа. «Но почему она уехала тайком?» — не понял Дробышев. «Вот этого я тебе сказать пока не могу. У меня, опять же, только предположение». Тарасов, хотя и заводил любовниц на стороне, старался удержать Светлану и Соню рядом с собой как я уже и предполагал, из-за денег. Но чтобы держать жену в постоянном страхе, чтобы она даже не помышляла уйти от него, Тарасов постоянно отретировал и контролировал ее, а возможно, что иногда воспитывал жену и дочку кулаками. «Вот ведь гад какой!» — в сердцах высказался Сергей. Это только мое предположение, основанное на некоторых ответах матери и сестры Светланы и самого Тарасова. — заметил Лев Иванович. — Сама Светлана на мужа никому никогда не жаловалась. — Конечно, если он угрожал ей и девочке расправой, кому тут пожалуешься? — зло процедил Дробышев. Мы ушли от темы. Так вот, знакомство по интернету с мужчиной подвигло Светлану Тарасову решиться на уход от мужа, но по дороге ее обкрадывает воровка и аферистка Баркова. Как и где это произошло, мы, возможно, и не узнаем. Но опять же, по какой-то причине Светлана не обращается в полицию и не рассказывает, что у нее украли документы. Она также не обращается и в офис оператора сотовой связи, чтобы заблокировать старую сим-карту или чтобы купить новую. Но у Сони есть свой телефон, и, по-видимому, именно им Светлана и решила пока что пользоваться. Вот распечатка. Гуров передал Сергею листок, полученный от Леши, из которой видно, что в последний раз с телефона девочки звонили неделю назад. Странное поведение, отметил озадаченный Дробышев, я имею в виду, что Тарасова не стала обращаться к операторам связи и блокировать Симку. Обычно утерянную или украденную сим-карту стараются заблокировать сразу. На нее ведь идет привязка к банковским картам, Да и мобильное приложение в телефоне работает. Возможно, что у Тарасовой были другая сим-карта и еще один телефон, о котором мы пока не знаем. Мне скоро должны перезвонить по этому поводу», — ответил Гуров. «Возможно, что банковские карты были с привязкой именно на эту симку, а не на утерянную». В работе оперативников редко случаются удачные совпадения, поэтому Гуров весьма удивился, что именно после этих его слов в кабинет вошел Леша и сразу же направился прямо ко Льву Ивановичу. Вот протянул он полковнику несколько листков с распечатками. «Мы нашли еще один номер телефона на имя Тарасовой. У меня в Сбербанке работает одноклассница, и я попросил ее посмотреть у них в компьютере, «К какому номеру привязана карта Тарасовой?» Она мне выслала ответ и добавила, что, скорее всего, клиентка сама сменила основной номер телефона привязки через Сбербанк Онлайн, так как первоначально был указан другой сотовый. Тот самый, который мы проверяли первоначально и который был позже у нее украден. Этой же сим-картой она практически не пользовалась для звонков. Видите?» поэтому операторы на нее сразу и не обратили внимания. Они в первую очередь проверяли сим-карту, которой Тарасова пользовалась активно. Он показал на распечатку, которую держал в руках Гуров. «Да, вижу», — ответил Лев Иванович. «Похоже, что эту сим-карту она оформила специально только для мобильного банка» чтобы не смешивать мух и котлеты, то и чтобы звонки отдельно, а банковские операции тоже отдельно. Если судить по дате, то сменила она его буквально накануне бегства. Это значит, что у нее все-таки был еще один телефон, но она его скрывала от мужа. В распечатке нет ни исходящих, ни входящих звонков. Скорее всего, она после того, как своровали ее телефон, предпочитала пользоваться Сониным телефоном. — заметил Лёша. — Кстати, вот тут я записал номер коттеджа, из которого был сделан последний звонок сотового девочки. Он показал на запись в распечатке. — А кому был этот звонок, ты узнавал? — карта на имя Коваль, как я понял, не было. — Не было. Во всяком случае, такой, которую можно было бы связать именно с Тарасовой Светланой Владимировной. — А это вот... — снова показал Лёша на какую-то запись. Северцева Ангелина Максимовна. Это на ее телефон был последний звонок симки Сони. — А теперь вижу. Замечательно. Это уже хоть что-то. Спасибо, Леша, больше я тебя со своими просьбами тревожить не буду, как и обещал. Гуров пожал руку специалисту. — Да я бы и не против, чтобы меня тревожили. Я работу свою люблю, — бодро ответил Леша. Но, сами понимаете, сейчас у нас просто шквал работы. Как, впрочем, и каждый день. Рассмеялся он и быстрым шагом удалился. «Ну вот, теперь у меня появилась хоть какая-то ясность. Есть, куда нам с тобой двигаться, Сергей?» Повернулся Гуров к Дробышеву. «В общем, так». Лев Иванович прошелся до окна и обратно, потер ладонью. «О, ладонь, словно готовый сделать приятное для него дело». «Ты, парень, молодой и наверняка неплохо разбираешься в разных компьютерных программах и прочих технических условностях. Ведь разбираешься?» «Да вроде бы разбираюсь», — улыбнулся Дробышев. «Хорошо. Значит, ты легко сможешь найти во ВКонтакте или Одноклассниках страницу Тарасовой Светланы Владимировны, 32 двух лет от роду, замужнюю и с дочерью Соней» и просмотреть все ее контакты. Мне нужно, чтобы ты нашел, с кем она чаще всего в последнее время переписывалась в соцсетях и мессенджерах. Запиши ее номер телефона. И, Сонин, тоже проверь. Запиши оба. За последнее время, от какой период времени, уточнил Дробышев, выписывая номера Светланы и Сони. «Ну, скажем, за последние три месяца». «Вам нужно знать, о чем и с кем Тарасова переписывалась до самого последнего момента перед тем, как пропала сотовая связь с ней. Я правильно понял?» «Да, именно. Но не просто, о чем она общалась». Лев Иванович поднял указательный палец, акцентируя важность того, что он говорит. «О том, что собирается уйти от мужа и к кому она собирается уйти». И еще желательно узнать, вылазь ли переписка с этим мужчиной в ее социальных сетях, или, может быть, она пользовалась для этого почтой. В общем, узнавай все, что только сможешь. Проверь и соцсети, и мессенджеры. Не знаю, что там у нее было. Телеграм, Ватсап или Вайбер. Выясняй сам. Хорошо, я понял. Дробышев покосился на стоявший в кабинете компьютер. Оперативники, закончив писать, ушли, не удосужившись даже выключить его. «Может, мне прямо тут и сесть?» — кивнул он на соседний стол. «Садись», — немного прозмыслив, разрешил Лев Иванович. «А придут и будут гнать, скажи, что у тебя срочная оперативная надобность. Мол, жизнь несовершеннолетней девочки зависит от скорости сбора информации. Понял? Или звони мне, я все улажу». «Добро». Сергей сразу же направился к компьютеру. Он был явно рад, что ему не нужно ехать обратно в свое районное управление. Лев Иванович нашел в принесенной распечатке телефон Северцевой, но позвонить ей не успел. Его iPhone заиграл рингтон, привязанный к Станиславу Кричко. Лев Иванович покачал головой, улыбнулся и, выйдя из кабинета в коридор, чтобы не мешать Дробышеву, ответил на звонок друга. — Лёва, ты что, совсем в своих отчетах погряз? — рассмеялся Кричко, но потом, сменив тон, спросил тревожно. — Или что-то случилось? Как там, Мария? У вас все нормально? — Да вроде бы все нормально и у Маши, и у меня. Даже у нашего с тобой любимого начальника Петра и то вроде бы как все в норме. — А что это ты вдруг обеспокоился? — и он еще спрашивает. В голосе Кричко проскользнули нотки обиды. Я тебе два дня пишу сообщение в телегу, высылаю фото, а ты мне не отвечаешь. Реакции ноль. Словно тебя и нет. Хоть бы ручки помахал, что получил все и прочел. Станислав, ты уж меня, извини, получил, но не прочел и не посмотрел. Первые фотографии посмотрел и ответил даже тебе. Да, ответил, а потом два дня молчания. Я и подумал, что что-то случилось, перебил его кричко. «Да нет, все у нас ошивые и здоровые, это моя вина, что не реагировал на твои сообщения». Гурова и вправду вдруг стало неловко, что он своим молчанием заставил друга волноваться за него. «Неужели столько бумажной работы навалилось?» — осторожно осведомился Станислав, мысленно припоминая, какие косяки он оставил за собой на этот раз. Крючко, в отличие от Гурова, не отличался ни усидчивостью, ни пунктуальностью, Бумажную часть работы он выполнять не просто ленился, а частенько пренебрегал ею, надеясь, что Орло в случае чего отмажет, а Лев Иванович возьмет на себя часть его волокиты. Нередко из-за такого разгильдяйства и пофигизма Кречко оба полковника начинали ругаться друг с другом и ссорились, при этом так основательно, что по два дня могли не разговаривать друг с другом. Дольше их, правда, не хватало. Работа в одном кабинете и чаще всего над одним и тем же делом обязывала Кричко и Гурова быть в тесной взаимосвязи. оперативно разыскные мероприятия не могут обходиться без обмена информацией. Поэтому постепенно ссора забывалась, а ее причина и вовсе спускалась на тормозах. У каждого из них в конце концов были свои недостатки а их дружба длиной почти в тридцать лет строилась больше на положительных моментах, чем на мимолетных и ничего не стоящих, по большому счету, претензиях. «Если честно, то я к отчетам еще и не приступал», — сознался Лев Иванович. «Я тут завяз в расследовании, подробности рассказывать по телефону не буду, вернешься — все узнаешь». «Пока могу только сказать, что дело меня зацепило больше из-за исчезновения несовершеннолетней девочки. Ты же знаешь, как я отношусь к делам, в которых фигурируют дети». «Еще как знаю», — серьезным тоном подтвердил Станислав. «Так что ты уж извини, что не реагирую на твои послания, но я обязательно сегодня вечером все фото посмотрю и отвечу. Добро». Ладно, смотри решай сам, что и как. Сейчас у тебя найдутся дела посерьезнее моих легкомысленных фотографий с места отдыха. Тогда привет, Наталья, от меня и от Маши. Отдыхай и не парься, все у нас нормально. Гуров, закончив разговор, немного постоял в задумчивости, а потом резко выдохнул, словно освобождаясь от мыслей, не относящихся к работе, набрал номер, который был зарегистрирован на северцеву Ангелину Максимовну